Глава четырнадцатая. Учение. Свет. Алёна. В спальню я возвращалась в сопровождении всё той же троицы. Джейден выгрузил все покупки из пространственного кармана, положил на журнальный столик мешочек с монетами и сел в кресло рядом с Кианом и Родериком. Парни не спешили уходить, а я хотела поскорее их выпроводить. Моё настроение и так ниже некуда. К тому же я планировала кое о чём попросить Алистера. Чувствую только без, поможет мне разобраться с новым миром. Большое спасибо, что помогли, но я очень устала и хотела бы отдохнуть. Стоя возле двери, я намекнула им на выход. Первым решил покинуть комнату Киан. Он медленной и грациозной походкой хищника направился в мою сторону. Мне стало неловко. Облизнув губы, я неосознанно скрестила руки на груди, словно закрываясь от его прожигающего взгляда. Демон замер в шаге от меня. Не буду врать, близость такого мужчины будоражила и заставляла сердце биться чаще, а кончики пальцев нервно подрагивать. Один только его запах буквально заставлял меня мурлыкать от удовольствия. Киан склонил голову и, пока я не пришла в себя, оставил горячий поцелуй на щеке. «Отдыхай, Алёна. Увидимся за ужином», — прошептал демон мне на ухо, вгоняя в краску. Я вот-вот растекусь лужицей, учитывая, что кошак, решил повторить трюк Киана. Родерик оказался возле меня в один прыжок, и пока я не пришла в себя от его способностей, прижался губами к моим. От возмущения я охнула и, сама того не желая, позволила углубить поцелуй. Горячий язык прошёлся по краю губ, Я тут же стиснула зубы, слегка прикусив его кончик. «Ай!» — отскочил от меня кот. «Кошечка, я же хороший!» — обиженно прошепелявил Родерик, строя умилительную рожицу, но я осталась непреклонной. «Уж прости, котик, но я тебе разрешения не давала». Спрятав подрагивающие руки за спину, я качнула головой в сторону двери, выпроваживая нахального оборотня. Шанура, опустив голову и тяжело вздыхая, он медленно вышел из комнаты. Остался только ректор. Надеюсь, он не решит повторить трюк своих коллег. «Алёна, ты ведь понимаешь, что ни один из нас не отступит?» — в лоб спросил Джейден, поднимая во мне волну возмущения. «Понятия не имею, о чём вы говорите, ректор. Я сделала ударение на последнее слово» тем самым показывая, что нас связывают только рабочие отношения. Мужчина усмехнулся, растягивая коварную улыбку и отрицательно качая головой. «Тебе нужно время, чтобы освоиться в нашем мире. Привыкнуть к правилам и обычаям, мы не станем на тебя давить». Он, наконец, встал с кресла, подошёл к раскрытой двери и замер на пороге. «Отдыхай, я зайду за тобой перед ужином». «Не стоит». Я собиралась отдохнуть и как следует выспаться перед завтрашним днём. Тяжело вздохнув, дракон покорно кивнул и удалился, наконец оставив меня одну. Захлопнув дверь, я осмотрела комнату измученным взглядом. Возле кровати гора вещей, которые нужно разобрать, а на столе мешок монет, и его необходимо куда-то спрятать. «Алистер!» — громко позвала я беса. Пушистый комочек тут же появился в комнате, поблёскивая чёрным мехом. «Чего расшумелось?» — недовольно прокряхтел он, отряхиваясь от невидимой пыли. «Алистер, миленький, только ты сможешь мне помочь!» — ласково протянула я, приближаясь к бесёнку. Его глазки-бусинки увеличились в размере, и пока он смущался от моих лестных высказываний, я быстро подхватила его на руки. А его слабости мне уже известно, поэтому сразу перешла к делу, поглаживая Алистера между рогов бессовестная пропищал он млее от моих манипуляций говори что нужно сделать вот он идеальный мужчина чуть погладила и он уже на все согласен и совсем поможет ну и зачем мне мужья скажите на милость алистер я ведь из другого мира и совсем ничего не знаю бесёнок если и удивился то виду не подал Мне бы книг, чтобы с расами и законами познакомиться. Ну и историей В библиотеку сходи или к ухажерам своим. Они не только расскажут, но еще и покажут. Меня аж передернуло. Знаю я, что они показывать будут. Нет уж, анатомию отложим на потом. Алистер, не будь булкой, помоги. Ты же мой единственный друг. Ладно, — ответил Бес спустя минуту молчания. Ударив меня по рукам своими крохотными лапками, он растворился в воздухе. Пока Вредина занимался моим поручением, я решила всё же взглянуть на свои обновки. У меня никогда не было столько вещей. Портной постарался на славу, даже джинсы практически не отличаются на ощупь от земного материала. Плотные, чуть эластичные и достаточно мягкие. Их у меня пять штук разных цветов. Чёрные, классические, синие. Светло-голубые, белые и красные. Последние я не заказывала. Сложив их ровной стопкой, я понесла в гардеробную, закинув на первую попавшуюся полку. Следом за ними я отнесла вечернее платье. Они выглядели в точности, как я представляла, и даже чуточку лучше за счёт необычной ткани, слегка переливающейся на свету. Также разобрала блузки, футболки и свитера, В конце концов, я понятия не имею, какие здесь бывают погодные условия. Подаренная мне обувь также была проинспектирована. Две балетки, что-то среднее между кроссовками и кедами и одни туфли на высоком каблуке. Немного, но большего и не нужно. В общем, за те 20 минут, что Алистера не было, я успела не только убрать все вещи, но и переодеться в удобный спортивный костюм. Лёгкий топ с коротким рукавом и обтягивающие легинсы из плотной ткани всегда были моей домашней одеждой. Бес вернулся с левитирующей стопкой книг и бесцеремонно уронил их прямо на пол. Грохот получился оглушающим, будто на ковальню уронили они произведения местных профессоров. «Изучай, но в следующий раз сама пойдёшь в библиотеку». Сказав это, он снова исчез. Обрадовавшись, я подхватила увесистую стопку и разложила её на кровати. «Так», — задумчиво протянула я, — «с чего бы мне начать? Выбор отнюдь нелёгкий, ведь в идеале я должна знать всё — этикет, историю, росологию, культурологию и традиции народов мира, политические основы государства. Думаю, ещё много чего, но начать решила с росологии. Это самый увесистый фолиант из принесённых, с мелким шрифтом и большим количеством иллюстраций. Этот предмет изучал магию и особенности народов, проживающих на территории Приаруса, так что я с удовольствием погрузилась в чтение. Спустя час я уже знала, что на территории этого мира проживает более ста раз, но их большая часть очень малочислена. Есть очень редкие виды существ, в которых остались единицы, что-то вроде вымирающих видов. Так можно сказать о нимфах, коих осталось не больше десятка, или о феях. К слову, в этом мире феи — это не маленькие существа с крылышками и блестящей пыльцой, а вполне себе нормального роста существа. Их основная особенность — радужные глаза. Крылья совсем не прозрачные, а как у бабочек, с разнообразными расцветками. А ещё эти лапушки очень хитрые и обладают способностью дурманить разум. Ну, и, конечно, я не смогла пройти мимо русалок. Они, к сожалению, тоже вымирающий вид. Количество особей не столь скорбное, как у предыдущих, но остался только один подводный город с тысячей жителей. Тут я сразу представила себе некую Атлантиду с величественными существами, покрытыми чешуёй. Было бы неплохо на них взглянуть, но, боюсь, аквалангов в этом мире ещё не придумали. Дальше я рассматривала лишь тех существ, которых в этом мире в достатке. Таких оказалось довольно много. Эльфы, драконы, демоны, вампиры, наги, оборотни нескольких подвидов и гномы. Сложнее всего было разобраться с демонами и нагами, слишком много у них подвидов. У змеек, например, сила зависела от цвета чешуи и её яркости, а ещё от длины хвоста. У демонов есть подвиды и чёткая иерархия, с которой мне ещё предстоит разобраться. Главное, что я уяснила, что лишь у высших демонов есть рога, а самыми сильными считаются носители чистой тьмы. Насколько я поняла, это особый вид магии, подвластный лишь очень малому числу демонов. Устав от изучения раз, я перешла к политическому устройству этого мира. Мне очень понравилось, что учебник начинался с современной карты. Так, я узнала, что в мире всего один материк, но есть крохотные островные государства, разбросанные по океану. Практически в каждом королевстве, а их на минуточку аж десять, правят монархи. На территориях оборотней — альфы. Они не сильно отличаются от королей. Такая же абсолютная власть, подкреплённая силой. На территории нагов правит король, но есть ещё князья, правящие в своих княжествах, но подчиняющиеся единому правителю. Лиам — Город, в котором я оказалась, как и говорил Джейден, подчинён трём королевствам и находится на юге континента. Если быть точнее, это самый южный город. Здесь всегда тепло, зимы не бывает, но бывает лёгкая прохлада в сезон дождей. Все государства тесно связаны между собой. Торговля и обмен строительными материалами, продовольствием, рабочими силами, войн между народами на данный момент нет. Хотя, если верить истории... Когда-то они были, а сейчас создали специальный совет, решающий спорные вопросы. «Тишь да гладь! Настоящая идиллия!» — сказала бы я, если бы не одно жирное «но». Преступность существует во всех государствах, поэтому раздел с законодательством вынесен в отдельные книги. К вечеру от обилия информации у меня разболелась голова, а желудок жалобно заурчал, буквально умоляя его покормить. Вот чего мне сейчас не хотелось, так это покидать комнату. Алистер позвала своего волшебного пушистика, и он тут же материализовался на постели. Ну что тебе, бедовая, вымученно простонал бес, закатывая глаза. Я бы могла обидеться, но сейчас не до женских закидонов. Миленький, хорошенький, я сделала умоляющие глазки и надула губки. Я так кушать хочу. Можешь мне принести что-нибудь поесть из столовой? Бес возмущённо зашипел и смешно плюхнулся на попу. Я что, на подавальщика похож? Попроси своих воздыхателей, они тебя с ложечки покормят. Алистер сложил руки на груди и отвернулся в сторону. Никуда я не пойду. Обещаю чесать и гладить тебя каждый день. Только не заставляй меня идти навстречу с этой троицей. Мне нужен перерыв хотя бы ненадолго, от их намёков и покушений на моё личное пространство. «И что будешь с тобой делать?» Щелчок пальцами и поднос с едой уже стоял возле меня. «Ешь давай, мне ещё посуду убирать». «Мне и предлагать не надо». Я накинулась на еду, как одичавший зверь, набивая живот до отказа. Овощной рагу и сочный стейк были поглощены за считанные минуты, а следом — большой кусок пирога и кнув я благодарно посмотрела на удивленного бесенка и перекатываясь как колобок отправилась чистить зубы и укладываться спать но то ли еда была слишком жирная то ли я слишком впечатлительная но сон оказался совсем не расслабляющим